Эпизод четырнадцатый. Сознание нехоти и мутными волнами возвращалось к Араши. Жгучая фантомная боль с судорогами прокатывалась по всему телу. Наконец девушка нашла в себе силы и приоткрыла глаза, чтобы увидеть перед собой мутно-зеленый свет. Еще несколько минут она приходила в себя, пытаясь сфокусировать зрение, но это ей так и не удалось. Вскоре жительница верхних палуб поняла, что лежит в некоем подобии ванны, заполненной непонятной жижей. Сделав над собой усилие, дочь капитана поднялась и вырвалась из плена мутной жидкости. Глубоко вдохнула и сняла с лица кислородную маску. — Мисс Торн, прошу вас, не дергайтесь, вы еще слабы! — послышался со стороны знакомый голос. Но она так и не смогла вспомнить, кому тот принадлежит. «Где я?» — с трудом произнесла девушка, осознавая себя. «Вы в медлаборатории на четвертой палубе», — произнесло мутное пятно с очертаниями человека рядом с ней. «Не двигайтесь, нужно снять показания». Араши почувствовала, как сильные пальцы ощупывают ее тело, вводя холодным датчиком по нему. Вскоре проверяющий раскрыл ей глаза и посветил фонариком в каждой из них. «Зрение еще не вернулось?» — спросил человек рядом с ней. «Я практически не вижу», — ответила обследуемая. «Хм, тогда, возможно, вам еще рано выходить», — пробормотал собеседник, которого она не видела. «Что случилось?» — спросила девушка, тяжело дыша. «Ничего страшного, вы будете в полном здравии», — почти ласково произнес мужчина. «Отдыхайте, мисс Торн». Араши почувствовала укол в районе шеи, и через несколько мгновений взор вновь застелила тьма. Руки неизвестного надели ей кислородную маску вновь и опустили тело девушки в мутно-зеленую жидкость. Неделю спустя. «Что ж, мисс Торн, ваши показатели в полном порядке», – пробубнил себе поднос нос слойки, делая последние пометки в планшете. «Значит, я смогу отсюда уйти?» – спросила Араши. Несколько часов назад ее, наконец, вытащили из странной ванны с жижей и отлепили всевозможные датчики с проводами. Ученый-врач долго обследовал пациентку и заставлял делать различные несложные действия, постоянно фиксируя все в своем планшете. Похоже, теперь он был полностью удовлетворен. Да и сама жительница верхних палуб чувствовала себя гораздо лучше. Сопровождавшие ее слабость и коматозное состояние отступили, давая дорогу ясности. «В принципе, да, не вижу больше причины вас здесь задерживать», кивнул приземистый мужчина в белом халате. Вы так задержались здесь гораздо дольше, чем следовало. Отец приказал. Задала Араша вопрос с очевидным ответом. Конечно, он переживает за вас весьма. Кивнул слойки и подал пациентке одежду, что лежала на стуле, после чего тактично отвернулся. — Профессор, как вам удалось спасти меня? — спросила девушка, начав одеваться. — Простите, но я подглядела в ваш планшет. «Разве я не должна была умереть?» «Да, так почти и было», — заговорил доктор, сложив руки за спиной. «Точнее, вы были мертвы. Недолго, около пяти-семи минут. Обильное повреждение кожного покрова, ваши глаза были практически выжены горячим паром. Скажу вам, зрелище не из легких, даже для меня». «Тогда как?» «Что ж, мисс Торн, это наша новая научная разработка» усмехнулся доктор. «Зеленая жижа, в которой вы лежали, ускорила регенерацию и восстановление клеток. Это пока все, что я могу вам сказать». «Жижа?» – переспросила Араши, и в памяти начали всплывать некоторые фрагменты от данной субстанции из былого расследования. «Это случаем не то вещество, необходимое для выращивания клонированной плоти». «Вы совершенно правы!» — кивнул собеседник. «Наши предшественники были весьма недальновидны, не разглядев полный потенциал субстанции. В последнее время эту жижу стали производить в промышленных масштабах в отделе синтетики, как раз-таки на вашей палубе. Ведь так, профессор Слойки?» — непринужденно спросила Араши, застегивая рубашку. «И снова в точку, мисс Торн радостно подтвердил ученый. «Я смотрю, вы хорошо покопались в этом деле. Не зря Сайрус решил отвлечь вас заботами о 38-й палубе от этих исследований». Журналистка в прошлом, а, быть может, и в настоящем, поразилась тому, как просто собеседник сказал ей об этом. Она и сама догадывалась, что маневр с 38-й палубой всего лишь отвлекающий. Но это было полезное дело. «Так значит, вы разрабатываете здесь новый вид синтетиков?» Уже задала девушка вопрос в лоб профессору. «Можно и так сказать?» Вновь кивнул Слойки. «Если вы уже оделись, мисс Торн, то подойдите сюда. Я хочу показать вам наше будущее». Араша с сомнением посмотрела на собеседника, поскольку его тон принял немного маниакальный окрас но все же, накинув куртку, подошла к ученому, что стоял перед широким окном. Там, за стеклом, внизу раскинулась большая площадь, что была уставлена компьютерами, медоборудованием и колбами с зеленой жижей, а внутри каждой из них находился человеческий мозг. Девушка зажала рот рукой, сдерживая рвотный позыв. Данное зрелище показалось ей странным, отвратным, аморальным. «Только посмотрите, мисс Торн, 17803 человека на этом корабле являются синтетиками нового порядка», — широко улыбнувшись, произнес Слойки. «И 32% из них даже не знают, что они больше не люди, а всего лишь биомашины на дистанционном управлении собственного разума, заключенного в неповторимый кокон». «Мозг! Такой сложный и хрупкий, но такой податливый для внешних воздействий!» «Я не... что?» Араши потеряла до речи, смотря на раскинувшуюся перед ней картину, а слова ученого выбивали из колеи нормальности еще больше. «Это наше будущее, мисс Торн! Легко заменяемые тела!» с различным функционалом и минимум требований», — говорил Слойке, как завороженный, глядя на свои творения. «Бессмертный разум, как пилот в заменяемой машине, кто-то с плотью, кто-то нет, разумное планирование роли каждого члена экспансии и никакого более несовершенства». «Мой отец никогда не допустит этого безумия!» — тихо проговорила девушка и попятилась от сумасшедшего собеседника. — О, не будьте настолько наивны, мисс Торн. Наш капитан в курсе, мои исследования приоритетны для него сейчас. Обернулся Слойки на собеседницу и поправил очки. Более того, его прекрасный мозг уже находится там среди всех остальных. — Вы лжете выговорила девушка. Она вжалась в дверь медотсека и принялась нажимать на кнопку открытия, но та не хотела ее выпускать. «Араши, вспомните своего отца два года назад. Постоянное посещение врачей и лечебные процедуры, попытки здорового образа жизни. А сейчас...» Слойки замолчал на несколько секунд и продолжил. «А сейчас...» Он не выпускает свою сигару и стакан из рук. Когда он последний раз был у врача, можете вспомнить?» Профессор вновь замолчал, но его собеседница не нашлась с ответом. Сначала он был просто синтетиком, мозгом в выращенном биоскафандре, но теперь он присоединился и к нам, как и остальное командование. «Рано или поздно ваши прелестные мозги тоже окажутся там» как и каждого пассажира в этой экспансии. «Вы в своем уме!» — вскрикнула Араша на него. «Вы слышите хоть, что за чушь вы несете?» «Да, Сайрус говорил, что вам еще рано знать, и вы не поймете. Однако...» Слойки замолчал и полез в карман халата. Безумный ученый извлек носитель информации и протянул его дочери капитана. Жительница верхних палуб с непониманием посмотрела на него, но не шевельнулась. «Что это?» — спросила она у сумасшедшего собеседника. «Полный отчет об исследованиях. Изучите их, и вы поймете, какие перспективы нас ждут. Увидите наше будущее», — спокойным голосом ответил ей ученый. «А когда поймете и примете, сможете присоединиться к нам вместе с Люмин». И даже с ее пацаном Джовсом. Дживсом. Поправила Араши собеседника. Услышав знакомые имена, на миг забыла о творящемся кошмаре вокруг нее. Что вы с ним сделали? Его мозг сильно пострадал. От тела практически ничего не осталось. Улыбнулся Слойки. Вы преподнесли мне хороший материал для творческого развития, мисс Торн. Девушка нащупала рядом с дверью ручку швабры и, схватив ее, ударила безумца, что приблизился к ней почти вплотную. Ученый, несмотря на свой возраст, даже не пошатнулся от удара, но свободной рукой схватил дочь капитана за одежду и без труда приподнял над собой. Еще одна прелесть подобных тел – отсутствие болевых рецепторов по желанию и недюжая сила механического скелета. Профессор Слойки вложил носитель информации ей в карман и опустил. «Изучите на досуге, мисс Турн. Синтетик нового поколения дотронулся до сканера возле кнопки открытия дверей, и их створки послушно разъехались за спиной у девушки. Не говоря ни слова, жительница верхних палуб поспешила убежать от сумасшедшего ученого. Профессор Саймон Слойки же, довольно улыбнувшись, развернулся и вновь подошёл к окну, чтобы полюбоваться своей работой. Он лишь понадеялся, что смог запугать девчонку-капитана достаточно сильно, чтобы она приняла его за психопата. Зная наивность, глупость и чистый идеализм справедливости, человеколюбие Араши, ученый не сомневался, что дочь Сайруса поступит так, как ему и нужно. Это будет самый громкий ее репортаж, что сразу всколыхнет нерадивые и недалекие массы пассажиров на бунты и мятежи. Командование за последние 30 лет правления Торна закрутило гайки настолько сильно, что любая волна протестующих будет сразу же подавлена. В этом он не сомневался. 90% офицерского состава уже находились в колбах его лаборатории и поддерживали планы данного развития экспансии. Что же касалось мятежников, очень скоро они тоже окажутся там, примут свою судьбу и смирятся с неизбежным и неотвратимым завтрашним днём, новой ступенью развития человечества, которую заложит он, Саймон Слойке, величайший гений Вселенной и спаситель, осколков их расы.